Издательство Кислород и ВК Музыка представляют аудиосериал Ангелина и Вероника Шен. Канэшибаи Гибкую Иву ветер не сломает. Никто из игроков не готов к тому, что ждет их в этом мире. В некоторых кайданы раскрывают худшие качества, а кому-то удается и в страшных историях быть верным себе. Однако есть те, кого сейчас мы знаем под другим именем. Тору раньше звали Симада Рен. По мнению окружающих, Он жесткий, холоднокровный и опасный участник, который собрал команду, готовую идти на пролом ради победы. Многие игроки стараются обходить его стороной. И даже такие же сильные, как сам Тора, не всегда согласны стать его соратниками. Канзаки — участница, которая всегда встречает новых игроков, открыто и радушно, Хотя ее приветливость располагает к ней далеко не все. И все же Канзаки пока удается проходить страшные истории и помогать другим. Настало время ближе познакомиться с этими участниками и узнать, как они проходили предыдущие кайданы. Тора. Ненавижу это место. «Пойдем. Нет смысла затягивать». С легкой улыбкой, скрывающей его истинные чувства, сказал Рен. Сейери стояла, скрестив руки на груди, и с презрением смотрела на обманчиво милый и уютный дом в традиционном стиле. Рен слегка усмехнулся и приобнял Сейери за плечи. У него это место вызывало противоречивые чувства. Участие в кайданах вызывало у Рена такие эмоции, каких он не испытывал в реальной жизни. Азарт и риск всегда привлекали его, а привычка контролировать ситуацию делала игры со смертью еще сложнее и интереснее. Однако он все равно хотел выбраться. Из-за того, что смертельная опасность здесь была постоянна, Из-за того, что кайданы проявляли худшие стороны его характера. Но больше всего из-за того, что только здесь он постоянно испытывал страх, страх потерять Сейери. Они вошли внутрь. Для участия в Кайдане собралось уже достаточно много людей, Рен насчитал девять, и еще пятеро подошли после них. Атмосфера в прихожей была настолько напряженной, что, казалось, Рен слышал треск электричества. Он разглядел двоих напарников и группу из четырех человек. Остальные были одиночками. Мужчина внимательно всматривался в лица присутствующих, в их жесты, мимику и поведение. Кто мог представлять угрозу, а кто оказаться полезным? Сейери, напротив, никогда не обращала ни на кого внимания. Она говорила, что ей ни до кого нет дела, но Рен знал, Так его невесте легче переносить практически ежедневные смерти множества людей, не запоминая их лиц, не замечая характерных черт. Добро пожаловать! Сегодня вы станете героями страшной истории о сверхъестественном. Перед началом просим всех вас разделиться на пары. У вас есть пять минут. Время пошло. Сейери едва не оскалилась, услышав этот голос, и зло прищурилась. Рен же никак не отреагировал, хотя на самом деле мечтал своими же руками убить того, кому этот голос принадлежал. А на появившийся из ниоткуда синий андон Рен даже не взглянул. Свет фонаря, смешиваясь с тенями, покрывал едва ли не все вокруг, словно проклятие, оседая на коже будущих участников Кайдана. Серия вздохнула и прислонилась к стене в ожидании окончания времени. Однако Рена, глядя в присутствующих, задумался. Серия, наверное, нам лучше разделиться. Нас 16 человек, значит, 8 пар. Очень маловероятно, что играть будет 6 команд по 2 человека и выиграет всего одна пара. Но такая вероятность есть. Да. Но куда больше вероятность того, что люди в двойках будут друг против друга. И что только один из двоих сможет выжить. Пойду искать напарника. Времени мало. Подожди. Не объединяйся со слабаком. Вдруг я ошибся. Но и выбери того, с кем сможешь справиться. Здесь нет никого, с кем я бы не справилась. Включая тебя, Рен. Лицо Рэна оставалось ровным и спокойным, однако он невольно сжал кулаки, представляя, что будет, если их с Сейери вынудит участвовать друг против друга. Сейери осталась невозмутимой. Внешне. Развернувшись, она уверенно пошла в сторону скопления людей и выглядела в этот момент как хищница, вышедшая на охоту. Рен не мог оторвать от нее взгляда. Он тоже понимал, что сможет справиться практически с любым. Нужно лишь узнать его слабость. Он огляделся и понял, что людей без пары почти не осталось. Тощий парень, нервно перебегавший от одного человека к другому, не подходил в качестве напарника, если участвовать они будут заодно. У девушки, стоявшей неподалеку, был слишком добрый взгляд, чтобы Рен, если им придется соперничать, смог с легкостью пожертвовать ее жизнью. Рен прошелся взглядом еще по паре человек и остановил свой выбор на мужчине в глубине комнаты. На вид он казался немного старше самого Рена. Был одет в дзюбон синего цвета и черную майку, открывавшую накачанные руки, скрещенные на груди. Незнакомец угрюмо смотрел по сторонам, что явно отпугивало возможных напарников. При этом сам искать себе пару не спешил. «Я Семада». Будем участвовать вместе? Отзава. Незнакомец мрачно посмотрел на Рена, но встретился с его спокойным взглядом и легкой уверенной улыбкой. Помедлив мгновение, мужчина кивнул. Рен кивнул в ответ и больше не произнес ни слова. Оглядевшись, он встретился глазами с Сеери, Она стояла рядом с высоким мужчиной лет 45, с короткой стрижкой, в удлиненном пиджаке и перепачканных брюках. На вид не слабак, но и угрожающим его тоже нельзя назвать. Рен едва заметно улыбнулся. «Ваше время вышло. Название сегодняшнего кайдана — Хито Басира». «Живые столбы»? «Это страшная история» будет посвящена древнему ритуалу, при котором живого человека замуровывали в одну из опор будущего здания или моста. Люди верили, что подобное жертвоприношение защитит строение от землетрясений и войн, а также считали, что дух жертвы отвадит Йокаю. Один человек из пары станет жертвой для обряда Хитобасира, второй будет главным героем Кайдана, от которого будут зависеть как сюжет, так и концовка. У главного героя будет выбор — спасти жертву обряда или же оставить ее замурованной. Все внутри Рены заледенело. Сердце, казалось, пропустило несколько ударов. Неужели он все-таки ошибся? Смертельно ошибся. И теперь это будет стоить саяре жизни? Кто-то громко выдохнул. Еще один человек выругался. Напряжение в прихожей стало почти осязаемым, но его вытесняло более сильное чувство. Страх. Люди начали оглядываться на своих напарников, по-новому оценивая их, рассчитывая, каковы их шансы. Возможно, размышляя, что можно сказать, предложить, чтобы их спасли. Есть несколько важных деталей, которые повлияют на решение главного героя Кайдана. С одной стороны, как уже было сказано, хитобасира необходим для того, чтобы строение было прочным и не обрушилось. Поэтому, чем больше жертв будут спасено, тем меньше времени останется до того, как здание обвалится. С другой стороны, если главный герой не спасет жертву обряда и та умрет, Она превратится в мстительного духа с одной главной целью — утащить главного героя с собой в мир мертвых. Казалось, люди напряглись еще сильнее. Рен старался быть невозмутимым, по крайней мере, до тех пор, пока не дослушает все особенности будущей истории. Он на мгновение прикрыл глаза, больше никак не проявив полыхающие в душе чувства, которые, казалось, сжигали его изнутри. Опять. Снова игра на предательство. Такие кайданы Рен не любил больше всего. Ведь они показали, он достаточно пал, чтобы быть способным подставить другого человека. Но недостаточно, чтобы при этом спать спокойно. Хотя, наверное, совесть мучила его недостаточно сильно. Ведь он уже использовал других и сделает так снова, если придется. Вернее, когда придется. Но сейчас Рен молился всем высшим силам, какие только мог представить, чтобы Сейери не стала жертвой Хитобасира. Если бы только они остались в паре. Ведь если они оба избегут участи жертв обряда, шансы выбраться живыми будут гораздо выше. Рен редко ошибался, но сейчас понимал, что это был тот редкий случай, когда его решение оказалось неверным. Теперь о правилах Кайдана. Восемь героев окажутся в подземных туннелях. Восемь жертв будут замурованы каждая в одной из опор. Героям Кайдана будет дано полчаса, чтобы найти жертв, прежде чем те умрут. Для этого у вас будут карты с подсказками. Выход из здания откроется только по истечении первых 30 минут. Когда они пройдут, те, кто не спас своего напарника, будут вынуждены искать выход, скрываясь от их мстительных призраков Юрея. «Если же герой решит спасти жертву Хитобасира, сира счет пойдет на минуты прежде, чем туннель без этой опоры начнет обваливаться. И чем больше жертв будет спасено, тем больше частей обрушится». Рен усмехнулся. «С одной стороны, опасность быть преследуемым всего одним мстительным духом. С другой, рушащиеся туннели... И нехватка времени. Первый вариант звучал куда более заманчиво. А это значит, что и для участников принести напарника в жертву более заманчиво. Проклятое место. Теперь настало время командам вытянуть жеребий, чтобы решить, кто станет главным героем Кайдана, а кто жертвой Хитобасира. Обратите внимание на столик перед Сёдзи. Все пары должны по очереди подойти к столику. Один из участников выбирает шкатулку. На листе бумаги внутри написано, какая роль вас ожидает. Все взгляды устремились на низкий чайный столик перед дверьми, которые отделяли присутствующих от смерти. На столике стояли две небольшие изящные шкатулки, похожие на те, что встречаются в азартных играх. Люди в прихожей начали переглядываться, как будто очередность имела какое-то значение. Однако Рен тоже не торопился выходить вперед. Он всегда сначала наблюдал и никогда не спешил проверять что-то на себе. Наконец вперед вышла женщина, за которой поплелся бледный от страха парень. Женщина подошла к столику, замерев на пару мгновений с вытянутой вперед рукой открыла левую шкатулку и вытащила из нее листок бумаги. Рен невольно сдвинулся чуть в сторону, пытаясь разглядеть выражение ее лица, однако оно было непроницаемым. «Главный герой!» Парень побледнел еще больше и посмотрел на женщину со смесью ненависти и надежды. После них к столику подошли еще две пары, И еще двое стали фактически обречены на жуткую смерть. Четвертой вышла пара с Сейери. Рен сохранил невозмутимое выражение лица, хотя страх вцепился в него когтями. Стало трудно дышать, но он смотрел не отрываясь. Сейери первой подошла к столику своей привычной уверенной походкой с прямой спиной и лицом, лишенным эмоций. Она немешкой открыла правую шкатулку, и Рен, сжав зубы, задержал дыхание. «Жертва!» В грудь Рена словно вонзили нож. Боль была такой сильной, что Рен с трудом сохранил маску невозмутимости. Он был виноват. Он обрекся ери на смерть. Лицо Сейери совершенно не изменилось, как будто на бумаге был написан не ее приговор, а список покупок. Единственным проявлением эмоций стал смятый в кулаке листок. Рен перевел взгляд на напарника Сейери, в глазах которого засветились радостные огни, и Рену захотелось выбить из него всю эту радость. Но он продолжил наблюдать за главным героем Кайдана Сейери за его мимикой, за выражением его лица и, в особенности, за выражением его глаз. Рен хорошо умел читать людей и очень хорошо в них разбирался, а потому по взглядам, которые бросал этот человек на Сейере, Рен понял, больше даже с яростью, чем со страхом, спасать его невесту этот мужчина не будет. Рен почувствовал на себе взгляд и, повернувшись, встретился глазами с Отзавой, который смотрел прямо на него и даже не отвел глаз. Однако разбирать, о чем думал его напарник, Рен не стал. Кивнув в сторону Сёдзи, он первым пошел к столу и посмотрел на две небольшие красивые шкатулки. Как же ему хотелось разбить их на мелкие кусочки. Желательно о голову напарника Саири. Сейчас от выбора Рена зависело, выживут ли они. Сможет ли он увидеть свою любимую снова, живой. Он не имел права на ошибку. По статистике, когда в жребиях и играх наподобие «камень-ножницы-бумага» выпадает нужный вариант, люди чаще всего повторяют его и напротив меняют выбор при проигрыше. Так что ему сейчас сделать? Раз Сейери выбрала неправильный вариант, он должен повторить ее выбор или сменить? До этого карта жертвы была в правой шкатулке, в левой, снова в левой и при очереди Сейере в правой. 50 на 50. Рен уверенно протянул руку к правой шкатулке, на самом деле никакой уверенности не испытывая. Открыв шкатулку... Он вытащил листок с изящно выведенными иероглифами, которые складывались в отведенную роль. Главный герой. Сердце Рена забилось быстрее, и он почти улыбнулся, если бы не смертельная угроза, нависшая над его любимой. Главный герой. Развернувшись, он встретился взглядом с Отзавой. Выражение лица того не изменилось. Почти. Рен заметил, как мрачный взгляд от Завы стал еще тяжелее, однако это его не волновало, хоть он и почувствовал легкий укол жалости. Отойдя в сторону, Рен посмотрел на Сиери, а она смотрела на него, и в ее глазах он прочитал «Облегчение». На самом деле это очень его разозлило, ведь он оказался в относительной безопасности, тогда как Сейери могли заживо похоронить в каком-то подземелье. Он этого не допустит. Еще три пары вытянули жребий, и приготовления к Кайдану закончились. Предыстория была озвучена, а роли распределены. С легким шорохом Сёдзи отодвинулись, открыв царящий за ними непроглядный мрак. «Кайдан начинается!» Рен глубоко вздохнул. Он бросил взгляд на Сиери, которая вошла в темноту так, словно была ее хозяйкой. Когда пришло время, Рен оказался в полумраке и подождал, пока глаза привыкнут к смене освещения. Оглядевшись, Он увидел не широкий туннель, каменные стены и несколько факелов. Было сыро и промозгло, однако Рен ничего этого не замечал. У него была одна цель – найти Сейери. 30 минут начинаются сейчас!» В руках у него оказался небольшой лист бумаги, покрытый чернильными линиями и иероглифами. Свет от факелов был скудным, но достаточным, чтобы рассмотреть то, что было изображено на карте. Стараясь не поддаваться нервозности, Рен внимательно всмотрелся в схему и разобрал рисунки нескольких туннелей, пересекающихся между собой. В нижнем углу стояла отметка, которая, видимо, обозначалась его местоположение. В разных частях, без какой-либо симметрии или системы, были схематично изображены опоры и каждая из них оказалась пронумерована. Рен едва не сжал тонкий лист в кулаке. И где находилась Сейери? Вздохнув, он взял себя в руки и начал рассуждать. Иероглифы на карте обозначали числа от 1 до 8. Скорее всего, они соотносились с очередностью, в которой участники тянули жребий. В таком случае Сейери должна была находиться вместе обозначенным иероглифом «4». Если это действительно было так, Сейери оказалась к нему ближе, чем две другие опоры, но дальше пяти остальных. Не теряя больше ни секунды, Рен рванул вперед. Судя по карте, надо было пройти туннель, в котором он находился, до конца, несколько раз повернуть, обогнуть другой туннель, ведущий в тупик, и затем пройти еще немного. Перед первым поворотом Рен резко остановился. Он буквально находился под землей, где не было ни солнца, ни растений, что позволили бы понять, в каком направлении двигаться. Про компас не стоило даже говорить. Петляя в этих туннелях, можно запросто потерять верное направление и в итоге начать двигаться в противоположном. Рен, не теряя хладнокровия и держа под контролем тревогу, провел рукой по земле, испачкав один из пальцев и отметил грязью туннель, который прошел повернув и добравшись до следующей развилки, снова сделал отметку. Прошло 5 минут. Рена словно облили ледяной водой. Пять минут, так мало, но все же время для поисков стремительно утекало. Сверившись с картой, Рен почти побежал дальше, повернул налево и в спешке едва не столкнулся с кем-то, отойдя на шаг. В полумраке он разглядел растрепанную, запыхавшуюся женщину. Окинув Рена быстрым взглядом, она, не задерживаясь, побежала дальше. 30 минут еще не истекли, выход не появился, а это значит, что женщина искала своего напарника, намереваясь его спасти. Мысленно пожелав ей удачи, Рен тоже, не теряя времени, поспешил вперед. Туннели казались бесконечными, повороты заставляли чувствовать что он бегал кругами. Опасаясь ошибиться, Рен резко остановился и сверился с картой. Судя по отметкам, оставалось пройти совсем немного. Поворот направо, несколько шагов вперед, поворот налево, и перед Реном показалась стена туннеля, что частично состояла из камня. Это была широкая колонна, опора, и на ней была криво высечена четверка. «Сеери! Сеери!» Он не расслышал ни звука, не распознал голоса любимой, но прекрасно расслышал другое. «Прошло десять минут». Оглядевшись, Рен снова всмотрелся в карту. Линии проходов, квадраты опор, числа. Были еще какие-то символы. Присмотревшись, он разобрал рисунок. Маленький прямоугольник, от которого тянулась прямая линия. Рядом еще одна прямая линия, соединенная с полумесяцем. Подобных символов по всей карте было всего четыре. Так что же они могли значить? Его осенило. Молот и кирка. Вот что обозначали эти каракули. Значит, в этих местах лежали орудия, предназначенные для разрушения опоры? Рен едва не выругался, ведь в тот момент ненавидел себя за то, что поспешил и не проверил карту нужным образом с самого начала, потратив драгоценное время. Бросив еще один взгляд на колонну, в которой, скорее всего, была Сеери, Рен побежал к ближайшему пункту, обозначенному молотом и киркой. Два поворота, длинный туннель и еще один поворот. В спешке Рен едва не пролетел мимо нужного ему места и, резко затормозив так, что поднялось облако пыли, сделал несколько шагов назад. На кривой земляной стене на железных скобах висела кувалда, а рядом кирка и лопата. Рен снял кувалду и поспешил обратно к четвертой опоре, хотя вес орудия замедлял бег. Оказавшись рядом с нужной опорой, Рен практически прижался к холодному камню. «Отойди как можно дальше! Отойди дальше, Саяри! Осторожнее!» Размахнувшись молотом, он принялся наносить мощные удары по каменной стене. Сначала по ней пошли трещины, а затем стали отлетать мелкие и средние камни. «Прошло 15 минут». Наконец отвалилась крупная часть стены, и Рен, нанеся еще два удара, чтобы расширить брешь, Откинул молот и приблизился к опоре Дыхание сбилось Лицо покрылось пылью и грязью А по пальцам прошла судорога Но он не обратил внимания ни на что из этого Из пролома в колонне показались дрожащие руки Ухватившись за стены, Сиери перешагнула через обломки сначала одной ногой Затем второй И практически упала Рену на руки Ее била крупная дрожь а в глазах, что были непривычно распахнуты, плескался ужас. Рен никогда еще не видел свою невесту такой, и потому его сердце едва не разорвалось. Сеере тяжело и жадно дышала, цепившись пальцами в руки Рена. Он, опомнившись, прижал девушку к себе, чтобы утешить Спасибо. и ее, и себя. Спасибо. Я рядом. Все хорошо. Все закончилось. Ты в безопасности. Рен спокойным и ровным тоном повторял эту ложь, однако знал, что ничего еще не закончилось. И они оба не были в безопасности. Сеерри пришла в себя достаточно быстро. Она резко отстранилась и чуть ли не со злостью посмотрела на Рена, однако уже через мгновение сама крепко обняла его. «Спасибо». «Ты меня этим обижаешь». «Теперь нужно побыстрее убираться отсюда». Жертва не была принесена, так что этот туннель и, скорее всего ближайшие, точно начнут обваливаться. Давай поторопимся. Сиери стояла с прямой спиной и расправленными плечами. Однако Рен смог разглядеть тени в глубине глаз Сиери. Он был уверен, пережитое сегодня надолго останется с ней и будет возвращаться по ночам. Рен снова взглянул на карту, однако та была пока бесполезна. До появления выхода оставалось еще около 15 минут, только вот в какую сторону им нужно двигаться. На листе были изображены опоры, однако распределены они были несимметрично и неравномерно. В одной части опоры стояли на меньшем расстоянии друг от друга, в другой же части колонна была всего одна на достаточно большую площадь. Логично было бы предположить, что безопаснее было идти в ту часть, где опор стояло больше, так и надежнее, и меньше шансы, что именно ближайший к ним столб будет лишен жертвы. Они пошли по туннелю и, если верить карте, направлялись вглубь подземелья. Но тут Рен резко остановился, дернул головой почти со злостью и провел по лицу рукой, пытаясь собраться с мыслями. Что такое? Рен не ответил и еще раз посмотрел на карту. Вернуться назад. Пара поворотов, и они на месте. Он выдохнул, приняв решение. Обычно Рен никогда их не менял. Пойдем назад. Что? Зачем? Хочешь, чтобы потолок обвалился нам на головы? Рен быстро пошел в обратную сторону. Понимая, что времени в обрез, он практически перешел на бег, и Саери пришлось последовать за ним. Будучи почти на голову ниже, она с трудом за ним поспевала и уже ничего не спрашивала. Скорее всего, она догадалась, что Рен направляется к колонне, обозначенной иероглифом «5». По пути снова схватив кувалду, он наконец-таки оказался перед нужной стеной туннеля. Сейери остановилась неподалеку, скрестив руки на груди, но не вмешивалась. «Осталось 10 минут!» Едва не выругавшись. Рен подошел ближе к опоре и замахнулся. «Стой!» Рен невольно приподнял бровь, но не остановился и нанес сильный удар по колонне, отчего каменная поверхность пошла трещинами. Кто-то вцепился ему в руки, мешая нанести новый удар, и Рен медленно обернулся. В его взгляде показалась явная угроза, что обычно заставляло большинство людей теряться и опасаться. Рядом стоял мужчина... На вид немного младше самого Рена Склокоченные волосы, распахнутые в страхе и злости глаза Стиснутые зубы Не смей рушить опору! Из-за этого мы все умрем! Рен улыбнулся Приказной тон и яростный взгляд незнакомца его почти развеселили Отпустив кувалду, он резким движением отцепил руки мужчины от своих И секунду помедлив, сильно толкнул его в грудь Незнакомец, пошатнувшись, едва не упал на спину и сделал несколько шагов назад, восстанавливая равновесие. «Эти стены обвалятся! Умрете сами и нас погубите!» «А жизнь жертв Хитобасира тебя не волнует?» «Они все равно обречены! Не мешай выжить остальным!» «Скройся отсюда, недоразумение!» «Я не с тобой разговариваю!» «А я с тобой!» «Убирайтесь отсюда!» Мужчина грубо оттолкнулся Ери. От неожиданности она едва не упала, но устояла, сделав полшага назад. Рен в ярости рванул вперед, но Сейери выставила ладонь, останавливая его. Приподняв бровь, она пристально посмотрела на другого участника кайдана и нанесла ему резкий и четкий удар в челюсть. Голова незнакомца дернулась, он зашипел одновременно от боли и от злости. Однако Сиери не дала ему опомниться и нанесла еще один удар в солнечное сплетение. Мужчина согнулся и несколько секунд не мог сделать ни единого вдоха. Частично придя в себя, он все еще держась за грудь, с ненавистью и опаской посмотрел на Сейери, а затем бросил быстрый взгляд на Рена, который многозначительно шагнул вперед и чуть крепче сжал кувалду. «Осталось пять минут». Незнакомец что-то зло прохрипел и, попятившись, скрылся в одном из туннелей. Саери презрительно сморщилась, а затем посмотрела на Рена, приподняв бровь. «Собираешься заканчивать?» Рен кивнул. Времени было в обрез, а потому он, перехватив кувалду поудобнее, принялся снова наносить удары по опору. К счастью, здесь камень был не особо толстым однако дыхание у Реда все равно сбилось, а на лбу выступили капли пота. Наконец, в колонии появилась достаточно большая брешь, и до них донесся судорожный вздох. Видимо, воздуха внутри уже почти не осталось. Из пролома быстро выбрался от Зава. Он казался таким же хмурым и спокойным, как и до начала Кайдана, Однако в его взгляде Рен заметил нечто, что примелькнуло и в глазах Сейери. Тень отчаяния, которая поселилась в душе Отзавы, но вынуждена была рассеяться. Оно отпускало свою жертву постепенно, а потому мучительно. «Время вышло! В жертву было принесено четыре человека! Выход открыт! Удачи!» Двоих из четырех Рен спас сам. Здесь он часто разочаровывается в себе, однако в остальных людях – постоянно. Он не знал, радоваться ему или нет, что столько людей здесь были хуже него. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Отзава посмотрел сначала на Рену, затем задержал взгляд на Сиере, а после снова посмотрел Рену прямо в глаза. «Все-таки пришел. Сомневался? «А теперь, если вы закончили любезничать, лучше отсюда выбираться!» Отзава кивнул. Его губы дернулись, и это была почти усмешка. Он промолчал, но по его взгляду и так все было понятно. Но Рен не стал ничего ни отрицать, не объяснять. Рен взглянул на карту в последний раз и собирался отбросить ее в сторону, но остановился. Рисунок изменился. Одна из границ, составляющих прямоугольник подземелья, перестала быть сплошной, в ней появился пробел. Это и был выход, сомнений быть не могло. Присмотревшись внимательнее, чтобы разобрать маршрут, Рэнд тихо рассмеялся. Вот почему выхода не было с самого начала. Не только для того, чтобы лишить участников возможности приблизиться к завершению кайдана заранее. Выход попросту расположили в той части туннелей, где осталось меньше опор. Где туннели обвалятся куда скорее. Подтверждение мысли Рена потолок задрожал. Под ноги посыпались мелкие камешки, а невдалеке раздался грохот. Сиери закашлялась и взмахнула рукой, отгоняя пыль. Радовало одно: выход был как раз в той части подземелья, в которой они втроем и находились. Бежим! Он рванул в нужную сторону, а Сиери и Отзава следом. Они бежали быстро, однако не в полную силу. Необходимо было соблюдать осторожность, ведь в любой момент им на головы могли упасть булыжники или деревянная опора. Каменная крошка уже осыпалась, путаясь в волосах и хрустя под ногами. «Осторожно!» Рэн невольно дернулся в сторону, однако это предупреждение относилось не к нему. Резко обернувшись, он увидел, как Отзавы подлетел к Сейери и оттолкнул ту в сторону. Сверху свалилась груда камней в перемешку с обломками деревянных перекладин. Часть из них ударилась о руку Отзавы, который оказался практически на том месте, где до этого стояла Сейери. Еще немного, и удар пришелся бы прямо на голову Сейери или Отзавы. Рен хрипло вздохнул. Он протянул руку Сейери, буквально ставя ее на ноги. «Еще бы секунды!» Рен, расширившимися глазами, посмотрел на Отзаву, но тот ответил лишь угрюмым взглядом. «Двигаемся дальше!» Сэйри что-то прошипело, пнув один из небольших камней, словно тот был виноват, и пошла дальше. Рен догнал ее, но на этот раз пошел рядом, не рискуя больше выпускать невесту из виду. Они оказались на развилке, и, ориентируясь по карте, Рен собирался повернуть направо, Но в этот момент его привлекло какое-то движение с левой стороны. Резко повернув голову, Рен разглядел одного из героев кайдана и хотел было продолжить движение к выходу, но его внезапно заставила помедлить одна деталь, вернее, воспоминание. Рен узнал этого человека, а потому тут же побежал в его сторону. Мужчина в удлиненном пиджаке и брюках, покрытых грязью, потерянно оглядывался, выбирая, в какую сторону ему пойти, и вдруг наткнулся взглядом на Рена. Сначала в его глазах отразилось удивление, однако затем оно сменилось страхом. Хотя вряд ли мужчина понял причину злости во взгляде Рена, он не знал об их с Сайери отношениях. Бывший напарник Саери шагнул назад, но это было все, что он успел сделать прежде, чем Рен схватил его за отвороты пиджака, со злостью и презрением посмотрел на мужчину, и спустя мгновение со всей силы ударил того прямо в лицо. Голова мужчины откинулась назад, и из его разбитого носа потекла кровь. Помедлив, Рен нанес еще один удар, а затем еще один. Глаза бывшего напарника Сейери закатились, лицо залило кровь из носа и рассеченные брови. Сзади послышался грохот, на который Рен сначала не обратил внимания. Но сквозь него прорвался крик, злой и одновременно испуганный голос Сейери. Рен обернулся, продолжая держать свою обмякшую жертву. Зава и Сейери стояли на той же развилке. Вот только теперь проход между ними и Реном почти полностью был завален камнями. И мелкие камешки продолжали осыпаться, намекая на возможность нового обрушения. Потолок снова задрожал. Послышались грохот и скрежет, и рядом обвалилась часть потолка. Довольно крупный камень ударил Рена по голове, и у того зазвенело в ушах. А потом он почувствовал, как по лицу потекла кровь. Он едва не потерял равновесие и пошатнулся, но, тряхнув головой, пришел в себя. Еще раз ударив участника кайдана по лицу, он оттолкнул его, и тот без чувств повалился на землю. Рен развернулся и побежал обратно. Но, услышав угрожающие звуки, резко остановился. И вовремя, прямо перед ним, обвалилась еще часть потолка. Обогнув заваленный участок, Рен изо всех сил рванул к узкому проходу, отделявшему его от Сиери. Он практически прыгнул вперед и, споткнувшись об один из камней, упал, сильно ободрав руки. В это же мгновение послышался скрежет, и та часть туннеля, где он стоял еще несколько мгновений назад, оказалась полностью завалена камнями, землей и обломками перекладен, похоронившими под собой бывшего напарника Сиери. Рен поднялся и невозмутимо отряхнул пыль с джинсов и рубашки, словно ничего и не произошло. Перед глазами то и дело появлялись черные точки, голова гудела, но он хотя бы остался жив а потому не выдавал тревоги и боли. Прикоснувшись к рассеченной коже за ухом, он все же слегка поморщился, но промолчал. «Какой же ты идиот!» Ренлиш улыбнулся и пошел дальше, сжав в руке тонкую ладонь сиери. С шага они практически сразу перешли на бег. Снова раздался угрожающий скрежет. Потолок вновь пошатнулся, осыпаясь каменной крошкой и пылью. И герои Кайдана резко остановились, пытаясь понять, какая часть туннеля вскоре обвалится. Заметив первые упавшие обломки, Рен схватил Сеери и Отзаву за руки и буквально отшвырнул в сторону, после чего и сам бросился за ними. Падавшие сверху камни отскакивали от земли, больно впиваясь в кожу, оставляя царапины. Но сильно никто не пострадал. Переведя дыхание, участники продолжили движение, как вдруг их остановил страшный вопль. Из-за поворота показался незнакомый Рену парень. Его растрепанные волосы покрывало пыль, лицо было расцарапано, а в глазах плескался ужас. Выбежав из соседнего туннеля, парень успел сделать лишь пару шагов, прежде чем плашмя упал на землю, разбивая локти, и тут. Сзади него показалась девушка. Вернее, Рен подумал так в первое мгновение. Однако девушкой это существо не было. Больше не было. В туннеле появился Юрей. Призрак участницы, заживо погребенной в этом подземелье, приблизился к упавшему парню, скользя над землей. Волосы Юрея были расплетены и падали прямо на лицо, Однако все равно была видна бледная, посеревшая кожа и горящие ненавистью практически черные глаза. Призрак схватила парня за ногу и, заскользив назад, потащила того за собой. Участник кайдана закричал и вцепился ногтями в землю, оставляя глубокие следы в попытке спастись. Но все было тщетно. Прошло всего несколько мгновений, И Юрей утащила парня обратно в коридор, из которого он появился, а его хриплый крик перестал быть различим. Участники стояли, ошеломленные произошедшим. Однако грохот где-то неподалеку привел их в чувство. Рэн дернулся к себе и кивнул от Зави в сторону следующего туннеля. Они побежали теперь уже изо всех сил, ведь до выхода оставалось совсем немного. Снова раздался грохот. Камни и балки повалились прямо за их спинами, словно догоняя, словно стараясь убить. Осколки впивались в ноги и руки, но это лишь прибавляло участникам скорости. Повернув последний раз, Рен увидел в стене впереди проем, а в нем в тусклый свет. Выход. Сжав руку с Сиери, Рен остановился и толкнул ее вперед. Следом пробежал от Зава, и Рен поспешил за ними. Он увидел, как Сиери шагнула в проход и вдруг, почувствовав резкую боль в спине, упал. Следом боль вспыхнула в ногах и левой руке. Рен попытался встать, но не смог. Его придавило камнями. Он развернулся, насколько позволяли прижатые к земле ноги, и попытался скинуть с себя камни. Однако те были слишком тяжелыми, чтобы справиться одной рукой. Сцепив зубы и зажмурившись, Рен попытался выползти из-под завала, но ноги прострелила такая боль, что он едва не рухнул на подогнувшихся руках. Рен услышал шорох и, вздохнув, приготовился к тому, чтобы теперь уже самому оказаться погребенным заживо. Главное, этой участи избежала Сейери. Но вместо новой вспышки боли он почувствовал, как давление на ноги ослабло. Открыв глаза, он увидел Отзаву Который, сдвинув брови и нахмурившись Откидывал камни в сторону Теперь, когда Рену стало гораздо проще Он и сам начал откидывать ближайшие валуны И, наконец, смог высвободить сначала одну ногу Затем вторую Напарник протянул ему руку И Рен, мгновение помедлив Ухватился за нее и встал После чего Отзава побежал к выходу Еще раз оглянувшись Прихрамывая на левую ногу Рен поспешил следом. Как только он перевалился через порог, туннель за его спиной полностью обрушился. На несколько мгновений перед глазами все потемнело, но когда зрение вернулось, Рен увидел, что находится на улице, на заднем дворе того самого небольшого дома в традиционном стиле, где начинался кайдан. Солнце уже показалось из-за горизонта, красноватыми лучами прогоняя черноту ночи, а небо начало переливаться оттенками синего и оранжевого. К Рену подбежала Сейери и крепко обняла, буквально на секунду, но такое проявление эмоций на чужих глазах было очень серьезным поступком с ее стороны и ценным для Рена. Невеста мрачно посмотрела на него, однако в ее глазах Рен прочитал облегчение. Оглянувшись, он заметил отзаву и, на секунду сжав руку Сейери, подошел к нему. «Мне повезло, что я выбрался. Спасибо. Не люблю быть должником. Я тоже. А как насчет того, чтобы стать союзниками?» Он посмотрел на Сейери, и она коротко кивнула. Отзава пристально посмотрел Рену в глаза и, поняв что-то для себя, слегка улыбнулся. Согласен. Йоко Йоко с тоской вспоминала свою прежнюю жизнь, пока медленно шла к месту проведения нового кайдана. Уже третьего на ее счету. Всего или же целых две истории о сверхъестественном она уже прошла. И сколько еще рассказов ее ждет, прежде чем она погибнет или же сломается и сама захочет проиграть. Йоко мысленно пообещала себе, что если вернется домой то больше никогда не будет жаловаться на свою жизнь, в которой ее хотя бы не пытались убить каждые три дня, а минимально необходимую еду не нужно было выигрывать в азартных играх, где ставками было нечто более ценное, чем деньги. Например, голос. Голос, который уже проиграла. Она осталась и без еды, и без возможности говорить. И если она переживет новую историю, ей придется решать, на что играть. На еду или на голос? Пожалуй, на еду. Без голоса еще можно прожить, успеет отыграться. А вот есть хотелось уже сейчас. Она была благодарна себе за то, что наподольше растянула ту пачку палочек печенья в шоколаде, которые так любит ее сестра Нанако. Йока умела действовать в стрессовых ситуациях, умела не обращать внимания на дискомфорт, связанный с самочувствием, научилась действовать через слабость и боль. Кто бы знал, что ей это настолько пригодится. Впереди показалось строение в традиционном стиле, подсвеченное огнями и украшенное вывеской, которая объявляла о скором начале новой страшной истории. Девушка тяжело вздохнула, Легонько ударила себя обеими ладонями по щекам и улыбнулась. Небольшое здание напоминало павильон, а красный цвет, в который было выкрашено дерево, отталкивал, напоминая о крови, которая могла пролиться в этих стенах. Внутри Йока увидела десятерых человек. В ее первом кайдане участвовали человек пятнадцать, из которых выжило лишь десять. А перед самой историей никто не удосужился объяснить перепуганной избитой сбитой с девушке, что происходило. Но она и сама быстро поняла, что к чему, и смогла выжить. Она никогда не считала себя очень умной, но соображала неплохо. Во втором ее кайдане участвовали пять человек, и четверо остались живы. Йоко встала в стороне, не обращая внимания на взгляды, которые некоторые бросали на нее. В Токио почти никто не смотрел с удивлением, но в таком месте кукольный наряд выглядел чужеродно. Поэтому юная Лолита, как могла, берегла его. Никакого внимания на нее не обращали, разве что трое человек небольшим кругом устроившиеся чуть поодаль. Они что-то тихо обсуждали и были единственными, кто пришел сюда не в одиночку. Ее куда же ощутило укол грусти? Ей захотелось, чтобы и у нее был кто-то, на кого можно положиться. Но она выбросила эту мысль из головы, когда ужас холодом обжег сердце. Она не желала никому из близких ей людей оказаться в этом проклятом городе. Прошло еще минут десять, течение которых к участникам новой страшной истории присоединился только один человек. И вот свет померк а тени в углах сгустились, став едва ли неосязаемыми. Девушке даже показалось, что это были черного цвета чудовища, которые могли в любой момент схватить ее и утащить во мрак. А потому она отошла в сторону, ближе к появившемуся по центру комнаты синему фонарю. Он был зловещим, но все же менее пугающим, чем густые тени. Для Йоко этот фонарь скорее был символом надежды. Сюжет сегодняшнего рассказа будет разворачиваться в праздник начала весны Сэцубун. Как вам всем известно, этот праздник связан с ритуалом изгнания Они, который заключается в ритуальном разбрасывании соевых бобов Мамемаки. Как героям Кайдана, вам необходимо пройти ряд препятствий и уцелеть при встрече с Они. Чтобы не стать жертвой демона, вы сами должны провести обряд мамы-маки. У каждого будет мешочек с бабами, которыми вы сможете пользоваться. Но действуйте осторожно. Там, куда вы должны добраться, эти бобы пригодятся. И, конечно, не забывайте о праздничных традициях. Теперь прошу вас пройти к месту, которое послужит завязкой нашей истории. Участники кайдана стояли в прихожей традиционного дома прямо за входными дверьми, которые захлопнулись сами по себе еще тогда, когда началось описание сюжета. Теперь же открылись следующие двери, приглашая гостей войти внутрь павильона. Из-за плеч других людей Йоко смогла разглядеть, что ширмы, отгораживавшие людей от следующих помещений, распахнулись и образовали что-то вроде трех проходов, ведущих в коридор с красными стенами. Она прошла вперед и ошеломленно замерла, когда поняла, что это было за коридор. Несмотря на то, что все вроде как вошли через главные двери в здание, участники снова оказались на улице. И то, что сначала выглядело как красные стены коридора, оказалось выстроенными в длинную цепь воротами Тории. Йока тут же вспомнила про знаменитый храмовый комплекс «Фусими-Инари», частью которого были тысячи тории, расположенных так близко, что почти создавали коридор. Под ногами не было никакой дорожки, лишь земля и камни. Коридор начинался чуть дальше, а перед ним располагалось нечто вроде беседки, в которую и вышли участники кайдана. В этой беседке стояли низкие столики, накрытые едой, И среди обычных праздничных блюд на тарелках, конечно же, лежали традиционные роллы эхо-маки и жареные сардины. Йоко тоскливо посмотрела на еду, которую не имела возможности съесть. Некоторые люди тоже кинули на столики голодные взгляды. Кто-то даже подошел к еде и взял что-то, но есть не стал. Один из них – молодой человек с аккуратно подстриженными, симметрично уложенными волосами в темно-серой жилетке. Взял Эхо Маки, чтобы рассмотреть Кто-то тихо сказал ему, что еда в этом месте ядовита Доберитесь до храма, где вы будете спасены от Они А как же бобы? Проверьте ваши карманы Йоко нахмурилась, так как у нее карманов не было Но внезапно почувствовала, как что-то потянуло вниз ее юбку Йоко прикоснулась к кружевам и складкам, и на землю едва не выпал небольшой мешочек, но девушка ловко ухватила его длинными пальцами. Коротко стриженные, покрытые розовым перламутровым лаком ногти вцепились в тугую завязку и расслабили узел. Внутри мешочка и правда лежали соевые бобы. Со смертью одного из героев Кайдана его бобы достанутся другим игрокам в случайном порядке и количестве. Вот как. Другие участники с опаской переглянулись и крепче сжали полученные бобы, словно кто-то мог уже сейчас попробовать те отобрать. Йока немедля направилась вперед. Перед ней уже шли трое, те, которые ни на кого не обращали внимания, и женщина лет сорока. Остальные поспешили следом. Девушка всматривалась вдаль, но конца коридора истории видно не было. Впрочем, дорога впереди тонула в густом молочном тумане, который начал клубиться ближе, скрывая нижние половины тории и то, что располагалось за их пределами. Прошло всего минут пять энергичной, но не слишком быстрой ходьбы, и за это время ничего не происходило, но из-за напряжения воздух, казалось, был наэлектризован. Йоко ощущала давление, словно что-то пыталось прижать ее к земле. Но на самом деле она просто нервничала. Неизвестность страшила, а во время Кайдана ожидание чего-то страшного было вдвойне, втройне пугающим. Йока не хотела идти позади, но и быть первой не спешила. Она не была пугливой, но лишний риск не говорит об излишке ума. Цепочка людей немного растянулась, но некоторые предпочитали идти кучнее, даже рядом с незнакомцами. Девушка шла позади тройки пришедших вместе участников, а те позади той самой женщины, которая оказалась на удивление спокойной и тихо молилась себе под нос. Рядом с Йоко держалась незнакомая бледная девушка в форме официантки, а чуть позади мужчина в мятом офисном костюме. Внезапно гнетущую тишину прервал резкий вскрик, и Йоко отскочила в сторону. Крик ударил прямо по ушам, словно источник был совсем рядом. Сначала она подумала только о боли в ушах и бешено заколотившемся от неожиданного громкого звука сердца. Но уже через долю секунды ее охватил ужас. Ужас перед тем, что могло заставить человека закричать в этом месте. Голос принадлежал мужчине, который шел позади Йоку. Его схватило за руку жуткое существо, наполовину вылезшее из пространства между двумя торией Нечто темно-синее, с грубой, словно покрытой каменной крошкой кожей, обтягивающей крупное мускулистое тело На голове существа, морду которого закрывали черные лохматые волосы, располагались такие же черные рога Йоко замерла с отвращением, заметив горящие между спутанными прядями красные глаза. «Отпусти! Помогите!» а -а -а! Они дернул мужчину на себя, желая вытащить из коридора. Йоко показалось, что она услышала хруст костей, и этот звук дрожью отдался в теле. Мужчина вновь вскрикнул, но свободной рукой вытащил несколько бобов из мешочка и кинул в морду Они. «Отпусти!» Но он и не думал разжимать когти. Он с легкостью потащил мужчину за собой, и тот кинул еще горсть бобов и снова впустую. Перетянув жертву на себя, Они скрылся вместе с ней среди тумана и зелени. В воцарившейся тишине внезапно раздался жуткий крик и не менее страшный хруст и рык. Йока невольно шагнула назад, наткнувшись на девушку в форме официантки. «Почему не сработало? Сказали же, что бобы защитят нас!» «Идиоты!» Это был опрятно одетый парень и с аккуратной прической, разделенной ровным пробором. С лица этого участника словно стерли эмоции, однако взгляд был настолько внимательным и острым, будто проникал внутрь человека и считывал мысли. «Почему так вышло?» «Позже». Его губы искривились в подобии холодной улыбки. Он словно надел маску, на которой улыбка была вырезана заранее, но эмоций на самом деле не выражала. Взгляд Йоко столкнулся со взглядом догадливого парня. Он явно понял, что девушка расслышала его слова и вновь улыбнулся так, что ей стало не по себе. «Нужно торопиться». Об этом явно подумали и все остальные. Участники ускорились Некоторые начали бежать, но, оглядываясь, то и дело переходили на ходьбу, явно опасаясь отбиваться от остальных. Не боялись разве что те трое, они шли на пару десятков метров впереди. Но еще дальше шла та женщина, что с самого начала предпочла быть первой. Ее кожа была первой среди оставшихся. Она держалась середины коридора, на равном расстоянии от Тории, и внимательно всматривалась в просторы между воротами, словно могла заранее заметить приближение Они. Она не думала о погибшем мужчине, но знала, что его крик будет преследовать ее во сне еще долгое время. Если, конечно, Йоко выживет. В ладони она сжимала несколько бобов, размышляя над тем, что же пошло не так, и почему погибшему они не помогли. Йока была готова использовать свои бобы в случае необходимости, но понимание того, что это может не сработать, сковывало внутренности и вызывало дрожь. Девушка привыкла бороться с собой и старалась не обращать внимания на дискомфорт в теле. Стремление пройти испытание практически пересиливало тревогу, и она пыталась забыть о страхе, сделав его лишь фоновым шумом. «Поняла». Йоко взглянула на нее с легким удивлением, но тут же вновь сосредоточилась на дороге. Нельзя терять бдительность. Внезапно перед Лолитой появился Они, и в первую секунду она даже не осознала, что случилось. Горло словно сжало чья-то сильная рука, и Йоко не могла даже закричать. Ужас ударом тока прошелся по всему телу. Стоило ей увидеть высокое, широкоплечье существо с грубой красной кожей, горящими желтыми глазами и выпирающими над нижней губой длинными клыками. Но страх парализовал ее лишь на мгновение. В следующую секунду она, сжав зубы, решительно бросила в Они несколько бобов, и сердце невольно замерло в тревожном ожидании. Они не обратил на бобы никакого внимания и метнулся вперед, намереваясь схватить Йоко. «Демоны вон! Счастье в дом!» В Они прилетело еще несколько бобов. На этот раз он зло зарычал, а на его коже появились ожоги. И тут же со злым ревом Они исчез, словно его и не было. Йоко повернулась к официантке, которая только что спасла ей жизнь. Та, тяжело дыша, медленно перевела на Лолиту взгляд темных глаз, ее губы дернулись в нервной улыбке. «Можешь сказать спасибо, но я предпочитаю наличные». Не будь Йоко так ошеломлена, она бы даже улыбнулась. Но ее словно облила ледяной водой от ужаса. Йоко прикоснулась к губам и покачала головой, показывая, что не могла говорить. Если она снова встретит Они, то не сможет сказать ни слова. «Демоны вон! Счастье в дом!» Традиционная фраза, которую говорят в Сацубун, прогоняя демонов. И правда, можно было догадаться. Вот только Йоко это новое знание не поможет. Она проиграла голос. Более того, возможно, этим самым она проиграла и свой шанс на спасение. Официантка сморщила нос. Не Мая. Что ж, придется тебе держаться рядом со мной. Я Эри. Спасла тебе жизнь, так что ни к чему формальности. А я буду звать тебя Сакурой. Договорились? У тебя наряд такого цвета. Ее кивнула, и внутри нее вместе с благодарностью зажегся огонек надежды а Эри тем временем развернулась к остальным. Люди, увидев Они, едва не убившего Йоко, отбежали назад и теперь со смесью страха и удивления смотрели на выживших девушек. «Чтобы Они не тронул вас, кричите! Демоны вон, счастье в дом!» Участники переглянулись. Кто-то облегченно выдохнул, кто-то недоверчиво нахмурился. А по ней не скажешь, что она соображает. Участник говорил серьезно, без издёвки, но на лице его было легкое сожаление, словно его расстроила догадка Эри. Он все понял. причем сразу, поэтому, когда первого мужчину утащил Они и назвал всех остальных идиотами. Но ничего не сообщил, даже своим друзьям сказал подождать. Не хотел, чтобы другие услышали. «Меньше людей, меньше соперников». И больше свободных бобов Ее косбили с мыслям многочисленные вскрики Она оглянулась и сердце рухнуло вниз Они с Эри переглянулись и так глухо бросила: «Бежим!» И они побежали То тут, то там начали появляться демоны Которые пытались схватить или догнать участников кайдана Преградить им путь или ударить дубинами Медлить и осторожничать было уже невозможно Нужно было как можно скорее добраться до храма, до места, где они окажутся в безопасности. Йоко отлично бегала, а потому надеялась, что ее новая союзница не будет отставать, пока Эри держалась хорошо, энергично перебирая ногами. Йоко хотела крикнуть ей, чтобы она не оглядывалась так часто, но только не могла выдавить ни звука. Перед ними появился Они, но участник впереди сработал быстро и хладнокровно. «Демоны вон! Счастье в дом!» Их надо обогнать. Они могут нам навредить. Йоко согласно кивнула, однако легче было сказать, чем сделать. Хотя, несмотря на то, что двое из команды явно были в отличной физической форме, кумнику с искусственной улыбкой это не относилось, а потому девушка надеялась, что он замедлит своих союзников. Позади послышалось еще несколько криков, прогоняющих демонов, и по спине Йоко побежали мурашки. Ее не покидало ощущение, что вот сейчас Они схватит ее своими лапами и утащит прямо в преисподнюю. Но в следующие несколько минут ничего не происходило, и девушки сумели сократить дистанцию до трех участников, что были впереди. Йоко поняла, что больше не видела женщину, которая шла первой. Хотелось надеяться, что та просто вырвалась вперед, но девушка очень в этом сомневалась». Их с Эри обогнал какой-то парень, однако почти сразу оступился и выронил мешочек с бабами. По инерции, пробежав еще несколько шагов, парень остановился. Но его мешочек уже схватил другой участник, мужчина средних лет, и сунул бобы себе в карман. «Это не ваше!» «О чем это ты?» Йоко шагнула к ним, собираясь чем-нибудь помочь парню, но тот уже схватил второго участника кайдана за кофту и встряхнул. «Нет времени!» Йоко сомнением оглянулась на союзницу. Однако тут рядом с ними появился Они и схватил мужчину, укравшего чужой мешочек, за плечи. Нет! Демоны вон! Счастье в дом! Отшатнувшись, Они зарычал, а парень бросился вперед и выхватил у мужчины свои бобы. Эй! Он потянулся к карману, в который убрал собственный мешочек, однако не успел. Они вновь схватил мужчину за плечи и вгрызся зубами в его тело между шеей и плечом. Эри в ужасе закричала, а Йоко могла лишь распахнуть глаза. Она запнулась и чудом не подвернула ногу. Парень, вернувший себе мешочек с бабами, попятился, не отрывая глаз от Они. В стороны брызнула кровь. «Демоны вон! Счастье в дом!» На этот раз... Они полностью исчез, и парень приблизился к погибшему мужчине, лицо которого застыло в гримасе боли и ужаса, а одежду пропитала кровь. Ну зачем?» Участницы вновь побежали. Туман поредел, и они увидели, что коридор истории закончился. Йоко с облегчением улыбнулась, радуясь, что кайдан подходит к концу, но поторопилась. Перед ними возвышалась гора, и путь лежал к ее вершине. «Проклятие! Я их ненавижу! Пойдем!» Эри сжала кулаки и со злостью сдула из глаз длинную челку. Йоко кивнула и несколько раз медленно вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. Перед ними из тумана выступало подножие старинной каменной лестницы, мощной, покрытой трещинами и густым мхом. Девушки, поспешив к ступеням, начали восхождение. Как забавно! Меня убьет не Они, а лестница. Вот в чем ужас этой истории. Ненавижу лестницы! Йоко понимающе хмыкнула. Она пока не выдохлась, спокойно поднимаясь вверх, и подъем отдавался в мышцах лишь привычной легкой усталостью. Ты не мая? Или проиграла голос. Подними правую руку на первый ответ и левую на второй. Йоко, улыбнувшись, приподняла левую руку, и Эри хмыкнула. Хм. Я так потеряла воспоминания об адресе своей квартиры. Не нужно было выбирать шкатулку с самураем. Йоко же тогда пожалела, что выбрала шкатулку гейши. Прошло минут десять с того момента, как они начали подниматься по лестнице. Лицо Эри искривилось от боли и усталости, а из ее груди вырывалось тяжелое хриплое дыхание. Официантка замедлилась, и йоко вслед за ней. Ее мышцы тоже гудели, дыхание сбилось, однако сил было еще достаточно. «Погоди. Хотя, куда ты денешься? У тебя же нет голоса». Она хрипло рассмеялась собственной шутке и подмигнула Йоко. Та в ответ мило улыбнулась и села рядом, вытянув ноги. Холод от камня неприятно растекся по телу, и она задрожала, но понимала, что в большей степени эта дрожь была связана с напряжением. При этом мрачных мыслей Йоко старалась избегать. Если не получается потушить костер страха, можно хотя бы не подбрасывать в него дров. Пару минут они просидели в тишине, но потом Йока встала и протянула Эри руку. Та с громким вздохом приняла помощь, и союзницы пошли дальше. Путь не занял много времени. Еще пару минут, и за туманом они увидели новую картинку. Раздался тяжелый вздох Эри. Среди острых горных скал раскинулось гладкое темное озеро, отделяющее героев Кайдана от следующей части лестницы. Над гладью озера на черных столбах раскинулся деревянный мост с перилами красного цвета. Йока расширила глаза от удивления, заметив, что у берега озера то тут, то там среди камней росла сакура. Тонкие стволы возвышались над скалистой поверхностью, А розовые цветки добавляли нежности мрачной картине, словно островки жизни посреди моря смерти. Они поднялись на деревянный мост. Тот слегка скрипел под их ногами. «Давай быстрее! Тут хотя бы не лестница. Сколько у тебя осталось бобов? У меня десять». Йока пересчитала свои и подняла восемь пальцев. Хм. «Возможно, появятся новые, если... Хотя не обязательно. У нас должны остаться бобы в конце истории, а идти еще немало. И так как я не хочу отбирать у кого-то шанс на спасение, как предполагается...» Йоко вздохнула и кивнула. «Забрать чужие бобы... Это казалось слишком жестоким, даже для того, чтобы спасти свою жизнь». «Поэтому...» Договорить Ари не успела. Впереди послышался громкий рык, от которого задрожал мост, и девушки замерли. До них донесся человеческий скрик, который вновь был перебит громким ревом и злобным рыком. О, Йоко осталась на месте, тщетно всматриваясь вдаль. Впереди все тонуло в тумане. Ей показалось, что она увидела приближающуюся тень, серое пятно, темнее, чем туман. И через несколько мгновений появился Они. Он издал гортанный рев, а с его плюков капала кровь. Не сговариваясь, участницы прыгнули в стороны. Йоко перемахнула через бортик моста и схватилась за деревянные доски его основания, повиснув над гладью озера. Носки ее туфель почти доставали до воды. Выцарилась тишина во время которой Йоко слышала лишь биение собственного сердца и свое рваное дыхание. По коже бегали мурашки, которые не имели ничего общего с прохладой и сыростью, а руки начали трястись. Удар пришелся на поручни прямо над головой Йоко. Мост тряхнула так, что она невольно расцепила пальцы одной из рук, но затем вновь ухватилась за доски. И в том мгновение, когда Лолита держалась, повиснув лишь на одной руке, ей показалось, что у нее остановилось сердце. Над Йоко возвышался Они, который явно намеревался схватить ее и вытащить на мост. Она напряглась и, оттолкнувшись руками, прыгнула в бок, хватаясь пальцами за дерево справа от того места, где висела. Подтянувшись на ноющих руках, Она перелезла через перила и кувыркнулась вперед, уходя из-под удара Они, ринувшегося к ней. Врезавшись плечом в противоположные перила моста, Йоко развернулась и прыгнула в сторону, вновь уходя от Они. Но она понимала, что долго так продолжаться не могло. «Кинь бобы!» Йоко хватила ума не отвлечься. Она без вопросов кинула бобы. «Демоны, вон! Счастье в дом!» Бобы попали в Они, заставив его, взвыв, исчезнуть. Йоко судорожно выдохнула и стала испуганно озираться в поисках союзницы. «Здесь!» Йоко побежала на звук и упала на колени у края моста. Эри висела, схватившись руками за доски и уперев одну ногу в столб. Ее лицо покраснело, а костяшки пальцев побелели. Было видно, что держалась она из последних сил. Йоко схватила официантку за руки и потянула на себя. Это было непросто, но она справилась, и, оказавшись на мосту, Эри легла на спину, тяжело дыша. «Мне казалось, у меня сгорят мышцы. Кто бы знал, что мне пригодятся занятия танцами именно таким образом. Хотя лучше бы я занималась единоборствами или скалолазаньем». Йоко села рядом. Она напряженно оглядывалась, но понимала, что Эри нужно перевести дух, хотя у нее самой чувство усталости притупил прилив адреналина. Долго лежать официантка не стала. Уже спустя минуту она поднялась на ноги. Хоть она и выглядела взволнованной и измотанной, желание поскорее покончить со всем этим явно оказалось сильнее усталости. Нужно поторопиться. Йоко услышала легкие шаги, и союзницы обернулись. Из тумана показались трое участников кайдана, державшиеся вместе. На руке одного из них из-под порванной, покрытой кровью ткани цветастой рубашки, виднелись следы укуса. «А был шанс?» «Какой?» «Шанс, что нам без задержек достанутся ваши бобы. Из Заони мы потеряли два мешочка с бобами». То значит без задержек?» «Вам лучше отдать нам бабы. Все равно мы их заберем. Не усложняйте!» Эри враждебно смотрела на эту троицу, не скрывая своего презрения. Вот только тому умнику и мужчине в черной одежде явно было все равно. Третий парень с ярко-рыжими волосами весело усмехался, не обращая внимания на раненую руку, и выглядел так, словно не боролся за собственную жизнь, развлекался. Участница шагнула назад, пряча руку с мешочком за спиной. Потерять бобы было равносильно смерти. И даже если этим троим одного мешочка на всех могло не хватить, девушкам бобы тоже были необходимы. Она явно надеялась на появление кого-то еще, но остальные участники либо погибли, либо сильно отстали. Йоку не шевельнулась. Она внимательно всматривалась в людей перед ней пытаясь решить, как поступить. «Что ж...» Он протянул руку, всем своим видом демонстрируя, что ждет, пока девушки сами отдадут защитные бобы. Его от Йоко отделяло пара метров. «Заберите хотя бы один мешочек, а один оставьте нам!» Парень с симметричной прической склонил голову на бок, а на его лице было все то же бесстрастное выражение. Их с Йоко взгляды встретились и пересеклись, как два кинжала Уголки губ парня приподнялись, однако глаза оставались все такими же холодными «Пожалуй, можно. Тора!» Тот кивнул. Последнее слово явно было за ним Эри сделала движение рукой в сторону подруги, предлагая ей отдать противникам бобы тебе их вроде меньше. Йоко, мило улыбнувшись, протянула руку с мешочком. Рыжий парень сделал несколько шагов вперед, приближаясь к Йоко, но когда он оказался совсем рядом, она уронила мешочек на землю. <плёк> <плёк> Однако стоило парню с рыжими волосами отвлечься и посмотреть вниз, как Йоко резко и быстро нанесла прямой удар, выкидывая кулак вперед по горизонтали и отводя вторую руку назад к туловищу. Совершив вращение всем корпусом, она усилила удар и выдохнула. Кулак достиг груди противника, заставив задохнуться и отшатнуться назад. Йоко тем временем приняла базовую стойку. Сакура! Рыжий парень поднял ошеломленный взгляд, глубоко втянув носом воздух. На девушку пристально и с удивлением смотрел Тора, явно не ожидавший такого поворота событий. Даже парень с симметричной прической выглядел удивленным. Йоко не отвела взгляда, твердо смотря рыжему парню в глаза. Она поставила стопы друг за другом на одну линию, развернула стопу задней ноги в сторону, а пятку передней ноги подняла вверх так, чтобы только носок касался пола. Вес тела она перенесла на заднюю ногу, согнув ее в колене. Встав в стойку, Йоко вытянула одну руку вперед и согнутым пальцем сделала жест, подзывающий противника. Привычная милая улыбка стала шире, вот только на этот раз ее глаза не улыбались. «Давай, Акаго!» Названный Акаго «рыжеволосый парень» был старше, недавно отпраздновавший 25 лет, но явно моложе 30 Он весело, но угрожающе ухмыльнулся и тоже принял боевую стойку. Опытным глазом Йоко отметила, что Акага нередко участвовал в драках, но не был профессионалом. Я девушек не бью, но все бывает впервые, так что даю последний шанс. Йоко улыбнулась чуть шире и вновь подозвала соперника издевательским жестом. Вновь усмехнувшись, Акага ринулся в драку. Йоко быстро вынесла приподнятую над полом ногу, ударяя ею вперед, а потом резко отдергивая назад. Удар пришелся прямо в живот. Акага явно не ожидал такой скорости от соперницы и намеревался схватить ее за руки. Согнувшись пополам, он все же быстро отошел от второго удара и нырнул в сторону, увернувшись от прямого удара ребром стопы. Пока Йоко опускала ногу, Рыжий кинулся вперед, но соперница блокировала его удары, не позволяя им достичь цели. Пока Акага намеревался вновь вынести кулак вперед, Йоко ударила парнем в голову с одной стороны, а затем нанесла удар в корпус с другой. Не давая сопернику времени прийти в себя и не желая затягивать драку, девушка нанесла удар ногой с разворота, а потом коленом в голову. Рыжий пошатнулся, Сделал несколько шагов назад, пытаясь сфокусировать взгляд, но не устоял на ногах и упал, схватившись за голову. Йоко посмотрела на оставшихся двух неприятелей твердым взглядом. На лице ее больше не было и тени улыбки. Она анализировала, собирались ли они напасть вновь. В первую очередь это касалось Торы. Его лицо словно стало каменным. В его глазах Йоко прочла ответ. Сделав шаг к Акаго, Йоко вытащила из нагрудного кармана его рубашки мешочек и взвесила тот в руке. В нем, скорее всего, было больше бобов, чем в ее собственном. Взгляд парня с симметричной прической стал острее, но девушка, не обратив на него внимания, подняла свой мешочек и кинула вперед. Тот приземлился у ног Торы. Не спуская глаз с неприятелей, Йоко кивнула Эри. Та быстро встала рядом, почти вплотную, но чуть за плечом союзницы. Они двинулись дальше, но Тора, когда Йоко уже почти прошла мимо него, схватил ее за руку. Лолита вырвалась, и ее взгляд пересекся со взглядом Торы. «Интересно встречать хороших соперников. Еще увидимся». Йоко отвернулась и быстрым шагом пошла к берегу, одной рукой сжимая мешочек с бобами а второй — ладонь Эри. Только когда те трое оказались скрыты туманом, Йоко выдохнула и поняла, насколько была напряжена. В критический момент она отодвинула страх на второй план, но теперь пережитое навалилось на плечи тяжелым грузом. Девушка отпустила ладонь Эри и согнулась пополам, переводя дыхание. Ее мутило. Обычно она никому не позволяла видеть себя слабой, уставший, опечаленный или злой Ей нравилось улыбаться и быть милой с теми, кто этого заслуживал И назло тем, кто не заслуживал Но сейчас Йока позволила себе эту слабость Эри почему-то хотелось доверять Ты не говорила, что владеешь боевыми искусствами? Это было карате? Эри тоже весело фыркнула, когда собственная шутка вновь ее рассмешила Было ясно, что дружеским разговором она хотела смыть страх и напряжение после произошедшего, как вода краску. Вот только краска эта въелась в кожу. Йоко кивнула. Она редко рассказывала о своем хобби. Ей нравились секреты и сюрпризы. Есть некое чувство веселья и даже безопасности, когда понимаешь, что тебя недооценивают и делают это напрасно. Какое-то время они шли молча, и минут за пять добрались до края моста. Перед ними вновь появилась лестница, не такая крутая, как предыдущая, и более новая, и словно бы начищенная. Каменные перила украшала изящная резьба, а с обеих сторон лестницу обрамляли раскидистые деревья. В нос ударил сладковатый древесный аромат, но к нему примешивались запахи гнили и брожения. Йоко наморщила нос. Она была восприимчива к запахам, а на ее любимой кухне всегда пахло ванилью, шоколадом и сжженым сахаром. Лишь изредка эту идиллию нарушало что-то сгоревшее или прикипевшее. «Эта лестница уже. Тут таких, как мы, помещается трое, а на прошлой спокойно поместились бы все пятеро. Если здесь вдруг появятся они...» «Слишком мало места для маневра. Йоко согласно кивнула. Она тоже обратила внимание на лестницу. Эри была права. Лалита напрягла все свои органы чувств, чтобы ее не застали врасплох. По крайней мере, постаралась. Какое-то время они шли в тишине, нарушаемой лишь тихим шелестом листьев и хриплым дыханием. Участницы старались идти быстро, но не слишком, берегли силы. Они понимали, что это был еще не конец игры, что им не дадут завершить историю без новых опасностей. Если это был страшный рассказ, то и развязка его должна была стать захватывающей. Йоко поморщилась. Она никогда не любила напряженные фильмы, предпочитала только те, в которых ее однозначно ожидал счастливый конец, даже если ради него приходилось пару раз заплакать при просмотре. Она подняла взгляд. До конца лестницы осталось не больше двадцати ступеней. Эри с облегчением выдохнула, но на ее лице не отразилась радость. Неизвестно, что еще ждало впереди. Преодолев последние ступени, официантка села на корточки, а потом с кряхтением опустилась на землю, вытянув ноги. Йоко с неодобрением посмотрела на Эри, хоть и понимала ее. Решив не отвлекаться, она осмотрелась. И сердце ее радостно дрогнуло. Они оказались вместе, напоминающим смотровую площадку. Вокруг был обрыв, а потому спуск был возможен только по злосчастной лестнице, оставшейся за спиной. Впереди виднелись красные тории, а за ними возвышался синтоистский храм. Мы почти сделали это, Сакура. Пойдем. Йоко пошла следом за ней но все еще была на стороже. Им оставалось преодолеть метров сто, так мало по сравнению с тем, что они уже прошли, но все же они еще не закончили. «Что это там? Разве впереди нас кто-то был?» Нет, обогнав тех троих, они стали первыми. Йоко замерла, всматриваясь. На горе туман стал менее плотным и почти не влиял на видимость. Впереди маячили три фигуры – черная одежда, рыжие волосы. По телу Йоко пробежала дрожь. Что это такое? Эти трое остались у них за спиной. Трое участников кайдана подошли к Тории и шагнули через границу ворот, оказавшись в безопасности. «Как они там очутились? Это нечестно!» Йоко махнула головой и потянула Эри за собой. Нельзя стоять на месте. Акага обернулся, и на лице его появилась широкая ухмылка. Он что-то произнес и указал рукой на девушек, а потом издевательски помахал им. Тора не оглянулся, продолжая идти к храму, а вот парень с симметричной прической обернулся, и даже на таком расстоянии Йоко разглядела его холодную улыбку и ощутила острый взгляд». Этот участник был абсолютно спокоен и продолжал за ними наблюдать. Или не за ними. У Йоко тревожно сжалось сердце. Нет, парень смотрел куда-то поверх их плеч. Девушка стремительно развернулась, но было уже поздно. Появившийся рядом Они схватил Эри своими огромными лапами. «Демоны!» Они зажал ей рот ладонью и дико зарычал. Эри задергалась в его мертвой хватке. Ее лицо исказилось от боли и страха, а глаза, полные отчаяния, смотрели на Йоко. Но та молчала. Она не могла спасти союзницу, ведь у нее не было голоса. Отчаяние сменилось обреченностью, и Эри перевела пристальный взгляд с Йоко куда-то за ее спину. Рукой, что оставалась свободной, она перестала бить по мощной лапе Они, И кинула мешочек с бобами Эри говорила ей бежать Йоко поняла это по взгляду Но ноги приросли к земле Губы задрожали А сердце, казалось, покрылось ледяной коркой Сцепив зубы, она кинулась вперед И изо всех сил ударила Они ногой А затем и кулаком Разбивая костяшки о грубую кожу Они, страшно зарычав Отбросил Йоко в сторону И перекусил Эри горло. Ее беззвучно закричала, и в ее грудь кинжалом вонзился ужас. Она видела, как брызнула кровь, как жизнь покинула глаза ее новой подруги. Но разум и желание жить пересилили горе и боль. Пошатываясь, девушка поднялась на ноги и, схватив второй мешочек с бабами, побежала к Тории. Издалека за сценой продолжал наблюдать парень с симметричной прической, и злость придала Йоко сил. Она не стала оглядываться, но поняла, что демон пока не гнался за ней. У него была Эри. В горле застряли рыдания, но Йоко не позволила себе заплакать. Уставшие мышцы протестовали, но она стремительно преодолела последние метры и уже готова была пересечь Тории... Они схватил Лалиту за волосы и дернул назад. Голову и шею прострелила боль, кровь застыла от ужаса, а по телу пробежала дрожь омерзения. Послышался рык, и Йоко поняла, что это конец. Демоны, вон счастье в дом. Пара бобов прилетела в Они, заставив того взвыть и исчезнуть. Больше ее ничто не держало, и, преодолевая боль, Йоко вскочила на ноги. Еще мгновение, и она забежала на территорию храма. Впереди стоял тот самый парень с симметричной прической. Его лицо вновь превратилось в подобие мраморной маски с высеченной на ней искусственной улыбкой. Йоко не отводила взгляд. «Как они тут очутились? Как?» Что нужно было сделать ей и Эри, чтобы быстрее оказаться в безопасности, чтобы выжить? Девушка была зла, но все равно не желала этим людям смерти. Ей было больно, и она хотела знать. И парень это понял. Эхомаки, которые давали вначале. Все думали, что еда смертельна, однако в кайданах действуют другие правила. Да и в самом начале рассказчица призвала не забывать о традициях Сэцубуна, Потому мы рискнули. Точнее, Акаго рискнул. И это сработало. На самом деле оказаться здесь можно было еще в первую минуту. Йоко непонимающе смотрела на парня. Что они с Эри упустили? Как они обе могли спастись? Как могли спастись все остальные? Умник вздохнул, словно... Жалея девушку из-за ее глупости, и это не было наигранно. Его и правда удивляло ее непонимание. Ты должна знать о традиции, связанной с эхомаки. В их едят в молчании и. У Йоку перехватило дыхание. Она резко выдохнула, заставив парня усмехнуться. Загадывают желание. В Сацубун едят эхомаки, И загадывают желание. Видимо, желание этих троих исполнилось. Увидимся. Йоко упала на колени сквозь тории, глядя на тело Эри. Из глаз полились слезы. Она больше не пыталась их сдержать. Только когда тело заныло от неудобной позы, она поднялась. Впереди показалась молодая женщина. Она, задыхаясь, бежала к Тории. Подол короткого вечернего платья порвался от бега. Щеку пересекал глубокий порез, а ноги в разорванных колготках и без обуви были разбиты в кровь. Рядом с незнакомкой появился Они, и сердце Йока дрогнуло. Но женщина, кинув в демона бобы, яростно выкрикнула магическую фразу. Они исчез. Незнакомка пересекла Тории. Йоко с облегчением выдохнула, а женщина вдруг разрыдалась. И тогда Йоко, придержав ее за руку, улыбнулась, пытаясь поддержать. «У меня больше нет бобов. Это конец». Услышав это, Лолита протянула ей мешочек Эри. Незнакомка, вытирая глаза и размазывая потекшую тушь, Удивленно посмотрела на Йоку, не спеша принимать спасительные бобы. А, -а, -а, «А как же ты?» Девушка показала ей мешочек, который забрала у Акага, и тогда женщина, хрипло выдохнув, начала осыпать благодарностями. Спасибо большое, Йоку спасибо. улыбалась и кивала, спасибо, спасибо, хотя не слышала ни слова. Она думала о том, что... Эри понравилось бы, что с ее помощью удалось спасти другого человека. Это было слабым утешением. Нет, это вообще не утешало. С подобными мыслями и острой болью в груди Йоко побрела в сторону храма уже после того, как в нем скрылась спасенная незнакомка. Внутри храма было пусто. Лишь горел синим пламенем напольный бумажный фонарь. Видимо, кто-то еще не добрался до конца но был жив». «Чтобы завершить историю, согласно традиции праздника, вам нужно съесть бобы адзуки». Йоко, вздохнув, открыла свой мешочек. Она думала, что кайдан для нее уже завершился, но нет. В этом месте стоило постоянно оставаться на чеку. Прожевывая бобы и чувствуя, как от печали и нервов скручивала живот, а горло отказывалось глотать, девушка твердо сказала сама себе, что выживет и больше никого не потеряет. Ее ждали новые кайданы, новые страшные истории, но Йоко намеревалась пройти их все. Намеревалась выжить и помочь другим, насколько это будет в ее силах огонь в синем фонаре тем временем погас